А, Ироха, президент школьного совета Кайхинцога Таманава, поднял руку. Спасибо за работу, ответил Исики, направляясь к вчерашнему месту. Я шел следом. Похоже, мы оказались последними. Все остальные уже сидели за своими местами, уставившись на Таманаву. Ну что, начнем? А рад поработать с вами, сообщил тот, и совещание началось. Для начала Таманава проверил протоколы, что мы писали вчера. Он стучал, стучал, стучал по клавишам своего MacBook Air, пока глаза не устали, судя по тому, как он потер бровь, а затем заговорил «Хм, тут надо еще кое-что прояснить, как мы продолжим наш мозговой штурм». Да нет, не просто кое-что. Из вчерашнего совещания я вообще нифига не понял, и поэтому протоколы получились абстрактными до абсурда. Надо бы сегодня нормальный протокол составить, подумал я, прислушиваясь к происходящему. Первым высказался представитель Кайхинсога. «Раз уж мы собираемся устроить праздник, неплохо бы сделать его поярче». «Да, именно. Нам нужно сделать что-то большое». Я повернул голову на знакомый голос и увидел наклонившуюся вперёд Аримото. Таманава задумчиво уставился на свой MacBook Air. «Верно. Я думаю, мы слишком сосредоточились на мелочах». «Да? Правда? На мелочах? Я почему-то вижу в протоколах лишь кучу стратегических соображений, пропитанных логическим мышлением». «Может, они уже успели что-то решить, и я не заметил?» Я ощутил некоторое беспокойство и решил спросить у сидящей рядом Исики. «Слушай, я не совсем понимаю, что они хотят устроить». «Ну, ни к чему конкретному пока еще не пришли», – тихо и смиренно ответила она. Решены пока были только дата, место и цель. Дата – сочельник, место – большой зал в этом же центре. Цель – устроить рождественский праздник для ребятишек из окрестных детских садов и пожилых людей в рамках волонтерской деятельности, по региональному развитию и культурному обмену. Но ключевые детали до сих пор не были конкретизированы. По идее, обсуждение сейчас должно было быть направлено на разработку стоящей за ними концепции, хотя ничего похожего я не ощущал. Подытоживая собранные мнения, Таманава развернулся к Хисики. «В общем, я хотел бы увеличить размах мероприятия. Что думаешь?» посмотрим». Неопределённо промормотала там Бойко, улыбнувшись. Таманова улыбнулся в ответ. Рядом послышался вздох. Я покосился в сторону звука и обнаружил, что это вздохнул вице-президент. «Согласен. Как бы ни были просты наши задачи как помощников, дополнительная работа захлестнёт нас головой. Самое время жестко возразить. Исихи, на увеличение размаха нам не хватит ни людей, ни времени». «Я здесь не столь авторитетен, чтобы меня слушали, и потому просто тихо сказал этой Исики, чтобы она донесла мои слова до остальных сама. Вот только там она вас все равно услышал». Нет-нет, так нельзя. Он энергично зажестикулировал, говоря достаточно громко, чтобы его услышали все, не только я. При мозговом штурме нельзя отрицать чьё-либо мнение. Если у вас имеются ограничения по временным рамкам или численности персонала, мы должны придумать способы их обхода. Тогда мы сможем свободно продвигаться вперед в нашем обсуждении. Мы должны быстро все решить. Вот почему твоя позиция неприемлема». «Ну да». Хотя сам-то мое мнение отверг. Таманава развернулся ко мне с чистой улыбкой хорошего парня. «Давайте обсудим, как нам притворить это в жизнь. То есть увеличение размаха обсуждения уже не подлежит, да?» Никто Таманаве не возразил. Его речь просто не допускала существования никаких иных точек зрения. В итоге совещание свернуло на тему обсуждения подходов к вопросу увеличения масштабов мероприятия и обмену мнением о том, как лучше подходить к такому обсуждению. Вероятно, мы сможем привлечь местные комьюнити. Тем самым, у нас бы появилась возможность сократить разрыв между поколениями. Пока я еще ввел протокол, но предложения сыпались такие, что я всерьез сомневался, стоит ли вы их вообще записывать. А если привлечь соседскую старшую школу, Поступила очередная идея от Кайхин Сога. Да что у них за мания такая, с кучей народа работы. Может им даже сниться, как их создание воспаряет высшие измерения? становится частью интегрального мысли тела? Не вижу ничего хорошего в подключении еще одной старшей школы. Мы и двумя-то скоординироваться толком не можем. А дополнительный поток мнений еще больше усложнит работу. И нагрузку увеличит, конечно же. Нет, это надо избежать любой ценой. Но простое возражение сразу же отметут, как этого избежать? Выбора нет. Придется сыграть по их правилам и высказаться витиеватыми обеняками. А значит, Иисики как посредником не воспользуешься, пока еще ей все объяснишь. Это просто блестящая идея, но в качестве встречного предложения, высказанному ранее лучшей синергией позволит добиться формирования тесных отношений наших школ и их координация. Как думаешь? Спросил я, старательно пихая в речь английские словечки. Все зашумели, услышав такое человека, которого даже в расчёт не брали. Сидящая повода для ремонта ошеломленно уставилась на меня. Но я сказал все это лишь для одного человека. Как я и думал, любитель инглиша тамонава заглотил крючок. «Понятно. Да, другую старшую школу привлекать не стоит. Лучше привлечь институт. Провал? Чёрт! Так перехват управления и вовсе нерешаемой задачей станет». «Надо давить сейчас и здесь». «Нет, погоди». «В таком случае мы не сможем сохранить инициативу, даже если мы обеспечим посредничество и консенсус». «Нам нужно такое партнерство, чтобы при наличии нетуманного манифеста мы могли открыто выдвигать предложение». сампай ты чего сейчас вообще сказал?» «В смятении повернулась ко мне Исики». «Честно говоря, я и сам понятия не имею, особенно откуда взялся нетуманный манифест». «И что это означает?» Но другого пути не было. Хоть я и ляпнул все это от отчаяния, высокий процент английских словечек заставил Таманау согласно кивать. «Верно, тогда? «Отлично, отлично. Кажется, на сей раз он поддался. Знаете, он ведь из тех, кто внимательно тебя слушает. На редкость славный парень. Неужто я его одолел?» «Хочу познать поражение». Едва я об этом подумал, как таманава наконец поднял палец. «Тогда как насчет соседней младшей школы?» Возможно, так получится вовлечь и другую аудиторию, кроме нас старшеклассников. А, -а, -а, -а, -а, -а, а чего он там бормочет? Пока я соображал, что к чему, он уже выдвинул новое предложение. Похожая идея пришлась ему по вкусу. Хм, -хм. что-то вроде учебы через игру. Так мы сможем сделать работу веселее и привлечь к помощи местных мальшеклассников. Взаимовыгодные отношения, да. да. Поддержал идею кто-то из Кайхинсога. А Римота, услышав это, хлопнула в ладоши и ткнула в него пальцем. «Точно! Взаимовыгодные! Вот оно!» «Что еще за оно?» Остальные тоже явно были согласны. Таманава уверенно кивнул и начал развивать тему, словно все уже было решено. «Наша сторона возьмет на себя встречу и переговоры с младшей школой, а всем остальным я бы попросил заняться школу в Собу». С улыбкой он повернулся к кисике. Таня определённо что-то промычала, не давая четкого ответа. В первую очередь она на той стороне, которая отнюдь не пыщет с жаждой работы. И идея заполучить добавочную нагрузку определённо ей притива. Отсюда и колебания.